Глава двадцатая Оставшись один, Уильям отыскал листок бумаги, взял перьевую ручку, в которой еще оставались чернила, и начал делать подсчеты. Мистер Мортон, для него дядя Гови, сказал ему, что если он и дальше будет платить им с Эвелин полное жалование, то в неделю им нужно будет продавать как минимум 30 книг. Задача почти невыполнимая — учитывая, что рекорд магазина пока составлял всего 23. Да и тот был поставлен за год до его отъезда в Лондон. В год, когда умер Уильям Моррис, и все ринулись покупать его роман «Лес за пределами мира», экземпляров которого в лавке Мортона оказалось больше, чем во всех книжных Йорка вместе взятых. Это был тот редкий случай, когда дядя Гови поставил на какую-то книгу и не прогадал. Уильям был уверен, что внизу до сих пор стоят полные коробки любви или наживы Роберта Блэка, не говоря уже о кипах англо-португальских разговорников, фразы из которых, прямо с кучей нелепых ошибок, Уильям в юности заучивал наизусть целое лето. Португальский стал для них с дядей Гови тайным языком, нитью связывавшей друг с другом долговязого подростка и уставшего от жизни взрослого. Тогда дверной колокольчик еще звенел, на полках было меньше пыли, а дядя проводил все свое время не запершись в комнате, а внизу — в магазине. При воспоминании об этом на губах Уильяма промелькнула улыбка, а ручка нечаянно поставила кляксу на листе с подсчетами. На этой неделе они выполнили план лишь наполовину. И если дядя Говард заплатит ему только половину жалования, что ж, этих денег ему едва ли хватит на комнату а мистер Лейч не очень-то похож на человека, который прощает долги. Зато похож на того, кто с удовольствием даст Уильяму пинка под зад, или, чего хуже, переселит его в этот ужасный сырой подвал. Он поморщился и провел рукой по своим черным волосам, нащупав там спутавшуюся прядь, как вдруг в дверях появилась Эвелин и звонко объявила. «Ну и жара, с каждым днем все жарче и жарче». Солнце раскалило ей щеки, налив их румянцем. Сняв шляпку и повесив ее на вешалку, она обнаружила, что ветер растрепал ей прическу, выбив из тугого узла на затылке несколько непослушных завитков. Она обернулась и, поймав его взгляд, одарила его лучезарной улыбкой. «Ты бы тоже вышел прогуляться», — сказала она. «Свежий воздух тебе не повредит». Он покачал головой. «Ты знаешь, что за все свое время здесь ты не продала ни единой книги, Эвелин?» «Неправда», — возразила она, подходя ближе. «Я только что продала Наоми детектив». «Ладно, одну книгу». «За сколько недель?» «Мой дядя не сможет платить тебе полное жалование, если ты его не заработаешь. Как не будет платить и мне, если мы не будем выполнять план?» Эвелин смутилась, и ее и без того красные щеки стали еще ярче. «Я знаю, что сейчас продавец из меня никакой, но я буду стараться. Мне просто... нужно больше практики». Уильям снова перевел взгляд на бумажку. «Ну, раз тебе так хочется в это верить... Знаешь, вообще-то ты мог бы и помочь». Уголок его губ дернулся. Чтобы признать свое поражение, да еще и просить соперника о помощи, требовалось определенное самомнение и изрядная дерзость так что ему инстинктивно захотелось сразу ответить «Ей нет». Но как только он встретился с ней взглядом, все колкости, которые уже вертелись у него на языке, непостижимым образом растворились в воздухе. «Паре приемчиков ты уж точно мог бы меня научить?» «Нет», — сколотящимся сердцем ответил он, сворачивая бумажку и пряча ее в карман. «Позорься одна, как все нормальные люди». Улыбка стерлась с ее лица. «По-моему, обучение неуместно сравнивать с позором», — возразила она. «Мы с тобой соперники, Эвелин. Ты думаешь, что я стану помогать тебе меня обойти?» Его слова прозвучали чересчур резко. Он это слышал. Но все его мысли и чувства перебивал исходящий от ее платья запах сирени. Лицо у него горело. Ему хотелось, чтобы она куда-нибудь от него отошла, вернулась обратно к двери. «Я надеялась, что ты хотя бы будешь соревноваться на равных условиях», — сказала она. «Это ты захотела, чтобы мы вообще с тобой соревновались», — ответил он, поднимая свои темные глаза и ловя ее взгляд. «Я тебе не обещал никаких равных условий». «Значит, сделай это не ради меня», — настаивала она. «Сделай это ради своего дяди. Его магазину это только пойдет на пользу. Как и твой уход». Он ожидал, что она в ответ огрызнется, как обычно, парирует его фразу каким-нибудь острым словцом, но к его удивлению она вдруг притихла, будто, как ему показалось, куда-то перенеслась, исчезла, потерялась где-то далеко далеко, и его сердце пронзил острый укол сожаления. На следующей неделе дела пойдут лучше, негромко сказала она, не отрывая взгляда от сучка в самом центре дубового стола как только мы откроем на вокзале прилавок. Как только я это организую, ты хотела сказать. Она посмотрела на него. «Если у тебя нет желания этим заниматься, я могу устроить все сама. Если ты не будешь мне помогать, то это сделает Джерри из газетного киоска». Уильям сжал в кармане бумажку. «Я все устрою», — ответил он. «Как и обещал». «Хорошо», — сказала она. «Что ж, пойду отнесу в подвал книги, которым нужно заменить переплет». Она скрылась за стеллажами. Уильям вздохнул, потирая двумя пальцами переносицу. Дядя Говард всегда говорил, что у него взрывной характер, и Уильям сам это понимал. Но разгорячившись, он как тележка на склоне без тормозов уже не мог остановиться, только наблюдал за собой со стороны. А после, прокручивая в голове эти сцены, он каждый раз пытался поймать эту тележку, и каждый раз испытывал молниеносное сокрушительное раскаяние. Нужно было перед ней извиниться. Все-таки в том, что ей не удается продавать книги, виновата не только она. Да и магазин действительно стал выглядеть куда приятнее, благодаря ее предложению протереть пыль, подмести пол и помыть окна. Теперь в нем стало почти как 17 лет назад, когда он впервые его увидел. Он стал ярче, счастливее. Когда она проходила мимо со стопкой книг в руках, Уильям окликнул ее. «Эвелин, постой!» Она обернулась. Книг было так много, что она придерживала их подбородком. Переплеты у всех отваливались или крошились. Придется дяде Гови покорпеть над ними в свободное время. «Что?» Ее тон был отрывистым, натянутым. «Я не должен был так с тобой говорить. Я просто... просто что?» Боялся. Комнаты в подвале. Опуститься еще ниже, чем опустился уже. Но он не мог ей этого рассказать. Не мог рассказать никому. Все вокруг думали, что он живет в том красивом белом доме напротив парка. Верили, что он успешен. Верили в ложь. «Извини», — сказал он. Она остановилась, прислонившись плечом к двери подвала. «И ты меня», — сказала она с едва заметной улыбкой. «На следующей неделе дела пойдут лучше». «На следующей неделе дела пойдут лучше», — повторил он, наблюдая, как она открывает дверь и исчезает за ржаво-красной занавеской. В подвале было темно. Каждый шаг поведущий вниз крутой лестнице требовал максимальной сосредоточенности, иначе и книги, и едва держащаяся на них свечка улетят в темноту. Когда она, наконец, спустилась и выдрузила всю кипу на рабочий стол мистера Мортона, то вдруг замерла. За ворохом, как попало, организованных квитанций и чеков, лежало еще кое-что. Не книга, но стопка бумаги, сшитая в уголке веревкой. Сначала она решила, что это описные листы, которые искал мистер Мортон, но, поднеся их поближе к свече, она осознала, что это рукопись. На титульном листе было название. «Злоключение Феликса в Лондоне», а под ним имя – Уильям Альберт Мортон. Во рту у нее стало сухо. Несколько секунд она просто смотрела на стопку, не отрывая взгляда. Это же рукопись его романа. Но, кажется, не вся, наверное, только пара глав. Из чего вдруг она лежит в подвале? Она знала, что следовало положить ее на место, что открывать ее было неправильно, но пальцы уже перевернули страницу, а глаза читали первые строки. Феликс не знал, что Лондон окажется столь огромен, а еще столь туманен, зловонен и сер. И все же, когда он вышел из вагона, перед его взором открылось будущее, такое же ровное и надежное, как и рельсы, по которым его довез сюда поезд. Затем она открыла последнюю страницу и заметила, что та была исписана чернилами другого цвета, не синими, а черными такими, которыми они пользовались в магазине. Как же хотелось Феликсу переместиться в прошлое, во времена, когда мужчины носили столь толстые доспехи, что за ними можно было скрыть что угодно. Потому что когда она на него взглянула, он почувствовал, что смотрит она на самую его душу, прямо сквозь кожу, словно бы обнажая его нутро и видя его таким, какой он есть на самом деле. А какой он на самом деле? Каким бы он ни был, этого было недостаточно. Никогда не будет достаточно. «Эвелин?» Громкий голос Уильяма, донесшийся с лестницы, заставил ее вздрогнуть, и она чуть не опрокинула свечу на странице. «Пришла почта. Можешь подняться? Я отнесу ее Гови. «Да!» — сорвавшимся на писк голосом выкрикнула она, торопливо прикрывая страницы квитанциями, чтобы Уильям не заметил, что она их видела. Чтение его рукописи казалось ей чем-то очень личным, словно она нашла тайное окно в его душу и теперь могла сквозь него подглядывать. «Эвелин! Иду!» — крикнула она и поспешила наверх.